Глава 22 вторая В императорское училище я еду, как и положено, в последний день лета, заселяться. В машине есть кондёр, но я предпочёл открыть окна. И теперь в одном из них торчит оскаленная морда Химеринга. Кисточки на ушах раздувает ветер, и я замечаю на одном ухе пару чёрных чешуек. «Чёрт!» — предупреждал же леший Семён Феоктистович, что облик кота будет меняться с каждым его попаданием в разлом. «Так мы и до хвоста с жалом доживём». На самом деле всё далеко не так радужно. Если Химеринг вернётся в свой прежний облик, он сразу погибнет. Ещё неизвестно, не слабеет ли он, постепенно возвращая свой настоящий облик. Зато сейчас Крайт явно счастлив. Как, впрочем, и я. Шанг скрутился клубком на своей любимой сумке. Вообще он не расставался с ней с самого нашего возвращения. Я еще раз подумал о жестокости бога войны. Кстати, если Шангар обретет тело и разум, вряд ли он захочет оставаться моим оружием. Но даже это не заставит меня отказаться от помощи золотому дракону. Подъехав к центральному зданию императорского училища, удивляюсь тому, сколько на стоянке рядом с ним машин, Причем ни одной иностранной дешевки, только крутые российские. Элита элит, да Впрочем, и само здание впечатляет. Оно находится рядом с тренировочной башней училища и уступает ей разве что в высоте. Всего четыре этажа. С трудом, найдя место для парковки, со скоростью в 5 км в час, подкрадуясь к увиденному прогалу между машинами, как вдруг, визжа тормозами, меня обгоняет здоровенная черная тачка, На дверцах какая-то хищная аэрография. Кажется, монстра разлома. Ну как обгоняет? Пытается. Потому что я щёлкаю пальцами, и небольшой плевок тьмы расползается по её лобовому стеклу, мешая обзору водителя. Он ожидаем бьёт по тормозам, я же спокойно въезжаю на присмотренное место. И не забываю втянуть тьму обратно. Выбравшись из салона, упаковываю на заднем сидении Шанка с его сумкой в рюкзак. Совершенно ни к чему, чтобы эта сумка попалась на глаза графу Горчакову. Ставлю машину на сигналку и иду к дверям училища. Крайт скачет следом. Владельцы чёрной тачки уже тоже выползли из салона. Трое парней и симпатичная девушка в короткой юбке. Как бы ни взначей, парни пытаются перекрыть мне дорогу. Спокойно оттираю плечом самого наглого. Вряд ли они решат затеять драку на виду у всех. Кишка тонка. Да и то, что это я закрыл их лобовуху, еще доказать надо. Захожу через вертящиеся двери и прохожу мимо ресепшена. Провожу карточки ключом, надсчитывая мскут. Девушка за стойкой приветливо улыбается, а увидев моего кота, с удивлением хлопает глазами. «Мне можно? У меня есть разрешение наставника». Предупреждаю, готовую вырваться у нее слова на тему «животными нельзя». Уверен, Хатуров мне в этой малости не откажет. Сегодня заселяюсь, понятно, не только я. В холле полно курсантов. Надеюсь, я не умру со скуки на здешних занятиях. Все же многое из того, что этим ребятам предстоит узнать, я не только давно выучил, но и много раз применял на практике. Однако что сейчас делать? Вряд ли мне оставили прежние апартаменты в тренировочной башне. В конце июля они были лишь моим призом за победу в экзаменационном испытании. Здесь рейтинговая система. Больше очков заработал, выше поднялся. Наверняка рейтинг уже обнулен, и начинать мне придется с какой-нибудь комнаты на двоих. «Курсант Каменский!» — слышу знакомый голос и оглядываюсь. «Майор Зверевич собственной персоной». «Точно». Как-то вылетело из головы, что теперь он курирует первокурсников. «Доброе утро, господин майор». «Идите в аудиторию номер 05», — говорит он, продолжая выискивать глазами других первокурсников. Отправляюсь искать аудиторию. Она недалеко, на этом же этаже. Здесь только стол, несколько узких парт и преподавательская кафедра. Да куча какой-то макулатуры на стеллажах. А ещё тут есть парни, которых я не знаю. Потому что через лагерь прошли не все первокурсники он предназначен только для нетитулованных аристократов и тех графят-княжат, которые просто решили выдержать и этот экзамен. Ну или их родители решили, что это необходимо. На самом деле из высокородных добровольно в лагерь отправился только Лекс Львов, а из нетитулованных и низкородных поступили, кстати, всего двое — Ильин и Оленев. Вижу свою группу и подхожу ближе. Нет только Ильина. Остальные в сборе, включая бывшую команду Макса Горчакова. «Камень!» — хлопает меня по плечу токсин. «Как добрался?» «Тачку купил». «Чё, правда? Круто! Покажешь?» «Обязательно! Но за баранку не пущу». «Жадный ты! И неискренний!» «Это после всего, что я тебе притащил...» Львов молча жмёт мне руку. Палий вообще занят трёпом с тремя незнакомыми Ариста. Хотя один из незнакомцев внезапно кивает мне из памяти Ника выплывает имя Роман Давыдов, второй сын генерала Анатолия Семёновича Давыдова из Санкт-Петербурга. Киваю в ответ. Потом дверь открывается, входит Егор Ильин, а за ним ещё тройка курсантов. Те самые парни, которым я подрезал наглость при парковке. Судя по их косым взглядам, учиться мне будет не скучно. «Эти с Дальнего Востока», шепотом говорит мне Львов, поймав наши переглядывания. «Все трое. У князя Николаева, отца вон того рыжего, там серьёзные верфи, чтобы тамошние и не борсели. Остальные помельче титулом, но всё равно лучше с ними лбами не сталкиваться». «Поздно. Уже столкнулся». Дверь снова открывается и входит Зверевич. Мы привычно вытягиваемся по стойке смирно. «Отставить курсанты!» — командует он. «Занятия начинаются завтра». Так что сегодня можете расслабиться. Следуя за его взглядом, считаю своих однокурсников. Нас, бывших в лагере, восемь. Я, Серж Палий, Егор Ильин, Евгений Данилов, Михаил Оленев, Николай Исупов, Токсин, то есть Дмитрий Бородин, и Лекс Львов. Плюс трое дальневосточников, петербуржец Роман Давыдов и еще двое незнакомых мне парней. Хотя... Вот этот темноволосый очень похож на князя Меньшикова, убитого моей тьмой в подземелье Братства Свободных. Ну что ж, раз все собрались, Зверевич достает из папки, которую держал под мышкой распечатки, и начинает раздавать нам. Смотрю в свою бумажку. Это расписание занятий. Режим работы интендантской службы, столовой и библиотеки и номер комнаты в здешнем общежитии. На обратке список учебников, которые надо взять в библиотеке. «Всем все понятно? Если да, то...» Договорить майор не успевает, потому что дверь открывается, и входит Максимилиан Горчаков. Точнее, останавливается в дверях и осматривает нас. Потом встречается со мной глазами. Секунду мне кажется, что я вижу в глубине его глаз злость. Но потом он отводит взгляд, улыбается и говорит. «Курсант Максимилиан Горчаков прибыл на обучение!» «Все наши в полном охренении, как и майор». Остальные просто с любопытством смотрят на нового курсанта. «Господин Горчаков!» — первым отмирает Зверевич. «Рад видеть вас в полном здравии!» Хотя на лице майора явно не радость, скорее, недоверие. Очень уж цепким становится его взгляд. И он явно не ожидал увидеть сегодня Макса. Я тоже удивлен. Человек, который я видел в начале августа на больничной койке в Склифе, и рядом не стоит с сегодняшним Максом Горчаковым. Макс выглядит так, будто последний месяц не при смерти валялся, а проходил тренировки молодого бойца. Жёсткий, крепкий. И с источником у него всё более чем в порядке. Но этого не может быть. «Привет! С выздоровухой!» Забыв о зверевиче парни несутся обниматься и хлопать Макса по спине. Серж пали первым. Но он не может скрыть улыбку. И, судя по лицу, тоже не ожидал увидеть здесь своего приятеля. «Потом расскажу», — доносятся до меня слова Горчакова. Видимо, кто-то спросил его о чудесном выздоровлении. Но я-то знаю, что чудес не бывает. Любое чудо надо сначала придумать, а потом самостоятельно воплотить в жизнь. И еще неизвестно, чем придется за него расплачиваться. Как я и предполагал, мои бывшие двухкомнатные апартаменты в тренировочной башне Императорского училища мне не светят но это не самое проблематичное. Уж не знаю, чем там руководствовался майор Зверевич, когда расселял первокурсников, но я не просто не один в комнате. Со мной вместе заселяется Захар Меньшиков и один парень из троицы, который пытался обойти меня на парковке. Тот самый рыжий сын князя Николаева, владельца двух дальневосточных верфей. На вопрос, можно ли поменяться местами в койках, майор жестко шлет желающих прогуляться в сад. А ещё это самая обычная комната. пусть и со своим санузлом. Всё же высшее императорское училище. Но, конечно, никаких модированных в стол компьютерах и речи не идёт. Общага как общага. Смотрю на рюкзак с Шанкаром и его сумкой и понимаю, что мне надо как можно быстрее снова подняться в рейтинге. Постоянно держать в рюкзаке Золотого дракона высшее неуважение. Пусть даже этот дракон сейчас немножко не дракон. К тому же его оклиптоманию никто не отменял. Не услежу, будет мне мешок проблем. Крайт прыгает на койку у окна и нагло растягивается на ней. А когда рыжий Николаев пытается его согнать, так скалит зубы, что тот сразу передумывает спать у окна. Под его неприязненным взглядом я спокойно занимаю кровать стоящую рядом с ней тумбочку. И похлопываю кошака по голове, отчего тот мурчит и ластится. «Но и зверюга», — не выдерживает Николаев. «На три шубы хватит». «Смотри, как бы тебя на шубу не хватило», — беззлобно огрызаясь я. «Это мы на тренировках проверим», — щирится он. «Кого то и на что хватит? Машину это же ты нам нашаманил? Илья говорит, лобовуха перед глазами в момент стала чёрной». «Илья?» «Видимо, один из двух оставшихся парней». «Без понятия, о чём ты. Все вопросы к вашему Илье». Пожимаю плечами. «Илья?» продолжая выгружать в тумбочку вещи. На следующий день нас ждёт торжественное построение, после которого и правда начинаются занятия. Причём распорядок дня здесь почти такой же, как в лагере. Подъём в 6 утра, зарядка, душ, завтрак в 8. Правда, вместо баек Зверевича у нас теперь физика, математика, история. Не могу про себя не поблагодарить Никиту Каменского, который хотя и находился на домашнем обучении, все же учился прилежно. В моей памяти есть и нужные математические формулы, и физические схемы, и исторические даты. К училищу, помимо башни, прилегает здоровенная территория с крытым бассейном, стадионом и несколькими тренировочными площадками. У каждого курса своя. Поэтому три часа в день мы проводим на тренировках. Правда, змей тут нет, о чем горестно наповедал Крайт после первой же ночи. Из военных дисциплин — тактика закрытия разломов, огневая подготовка, защита, картография и многое другое. Ещё — анатомия тварей, изучение их способностей, изделия и ингредиенты. Ну и развитие дара, медитации отдельные занятия по аспектам одарённых. Причём занимаются парни в отдельных зданиях. И войти может лишь человек с конкретным аспектом. Об этом мне уже рассказывал Токсин. Моего аспекта тут ни у кого нет, поэтому придётся хотя бы возобновить занятия с графом Хатуровым, который не только мой опекун, но и наставник в училище. Но пока он чем-то безумно занят. В качестве компенсации я потребовал у него возможность покидать училище на три часа в день и получил разрешение, так что вожу Крайта в уже знакомый нам лесопарк. Благо на своей машине это гораздо удобнее. Но главное, скоро я снова смогу заниматься в тренировочной башне. Не сейчас, только после присяги. И этого момента я жду с нетерпением. Мне понравились виртуальные тренировки. «Добрый день, князь!» — подсаживается ко мне в столовой смутно знакомый парень. «Напрягаю память. Аркадий Мезенцев, здешний букмекер. Привет!» «Вы помните, что предложили в сентябре провести спарринги с тремя курсантами? Желающие нашлись?» На память не жалуюсь. Могу я услышать дату? Можете. Разрешаю. После принятия присяги. Раз присяга 26-го числа, бой можете ставить, ну, хотя бы на 29-е. А что с призовым фондом? Всё остаётся в силе? Те деньги, что вы тогда не взяли? Скажите, что я увеличиваю призовой фонд в два раза. Пусть делают ставки. Вы уверены? Впрочем, это ваше дело. Я просто хотел бы немного вам помочь. Спасибо, обойдусь. И все же, прочитайте». Он кладет на стол папку с несколькими листами бумаги и уходит. «Открываю. Ясно. Это что-то вроде досье на моих противников». Бросая вызов, я не знал, кто его примет. Потом и вовсе стало не до того. Фамилии мне смутно знакомы, да и инфа интересная. Парни явно из родов, приближенных к Горчаковым естественно, близкие приятели его племянника Даниила Котова. Двое с аспектом земли, причем у них уже есть воплощенное оружие, третий — с сильным даром огня. Решаю обговорить их со Львовым и звоню ему. Вот кто реально идет по стопам своего отца. Нет ничего, чего Лекс не знал бы о высших семьях империи. «Заходи», — говорит он, открывая дверь. «Не понял», — осматривал апартаменты. Лекс явно живет тут один. «Все равны, но кто-то равнее Прохожу в огромную гостиную и разваливаюсь на диване. «Просто эти апартаменты в общежитии училища закреплены за нашим родом. В обмен на меценатство». Я и говорю, равнее «Слушай, может, возьмешь Шанка ненадолго? У меня в комнате этот, Николаев. И Меньшиков. Я их вообще не знаю. Как бы чего не вышло. Заволодка». «А потом он что-нибудь упрёт из реакторского сейфа, а я отвечай». Лекс смотрит на меня такими чистыми глазами, что я не въезжаю. Он знает все подробности о краже британского артефакта или просто стебётся. «Хотя, давай», — внезапно соглашается он. «Потренирую». «Будешь должен». «Но ты и наглый», — мыкает он. «Так чего хотел?» «Ничего, передумал. Сам разберусь». «Можешь жить у меня? Я договорюсь, не стоит. Прерываю» хотя и спасибо за предложение. Того, кто в походе ночевал в одном шатре с целым отрядом гоблинов-бомбометателей, не напугать совместным проживанием с какими-то там Меньшиковыми и Николаевыми. Смоленская набережная, Британское посольство. Британский посол в Российской империи джоррис Бонсон с ненавистью смотрел на заходящее солнце, золотившее церковные купола. Всего половина седьмого вечера А на улице уже почти темно. Он ненавидел эту страну всеми фибрами своей британской души. И сейчас, после непростого разговора с князем Львовым, главой тайной канцелярии, ненавидел еще сильнее. Совсем недавно казалось, что слабая точка найдена, и вот очередной провал. Как тут не вспомнить слова Уинстона Черчилля? Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, Но остаётся только молиться тем, кто встанет у них на пути. Бонсон-то был счастлив, когда российский граф сам обратился к нему за помощью. И даже отдал в обмен на использование артефакта крайне интересную технику духовного зверя, которую сейчас изучал наследный британский принц. Но на этом всё хорошее кончилось. И ведь как хорошо начиналось. Да, сыну этого графа стало бы лучше. Не потому, что излечились бы разрушенные каналы, а потому что артефакт подменил бы их своей энергией. Потом юноше им можно было бы управлять. Несомненно, со временем Британия получила бы с этого дивиденды. К тому же техника духовного зверя была отдана навсегда, артефакт всего лишь одолжен на время и тоже вернулся бы в страну. Никаких потерь, одни плюсы. Но сначала артефакт вообще исчез, что вызвало у Бонсона панику и гнев у британского премьер-министра, которому Бонсон вынужден был об этом рассказать. А потом артефакт странным образом нашелся, но только для того, чтобы опять исчезнуть. На этот раз в дворцовых хранилищах великого императора Александра III. Потому что идиот граф, у которого украли артефакт, написал заявление о его пропаже. Естественно, российский император заинтересовался и решил прибрать артефакт к рукам. И сумел как-то договориться с британской короной в обход Бонсона. Разумеется, Бонсон остался виноватым. Чёртовы русские! Почему вечно кажется, что у них в стране бардак? А попробуешь в этот бардак влезть, так отхватишь, что и порядка не захочется. Объявить бы войну, но где Британия и где Российская империя? Крупнейшая страна мира. Три космодрома, больше, чем у кого бы то ни было на этой планете. Огромная группировка спутников. Десять верфей, которые год за годом как ненормальные истрогают корабли, подвергая сомнению господства Великой Британии на море. В общем, британский посол был очень, очень зол. А еще ему предстояло написать премьер-министру о провале миссии и потере артефакта «Путы души».